Глава шестая. Лунная охота. Там и Никанор сидели вечером на огороде и смотрели на восход луны. Из-за соснового бора уже показался ее верхний край. «Смотри, смотри, какая гигантская!» «И вся рыжая!» — восторженно шептал там. Он обожал наблюдать за луной. Часто после ужина там отпрашивался еще на чуть-чуть поглядеть, какая. Сегодня было полнолуние, и из-за леса выплывал таинственный желтый шар, совсем не похожий на обычную бледноликую луну. «Вот я знал, что сегодня большая будет», — сказал там. «Это всегда так, когда ночь теплая и луна целая». «А что, бывает кусками?» — спросил Никанор. Про луну он знал мало, потому что его интересовали только музыкальные звуки, а луна никаких звуков не сдавала. «Очень даже бывает», — ответил там. «Вот видишь, сегодня круглая, а потом от нее кто-то каждый вечер начнет по кусочку отъедать. И этот кто-то ее ночь за ночью прямо-таки всю выедает. Только тонюсенькая долечка остается. Вкусная она, наверное. А как же потом? Потом луна прячется, и несколько дней ни гу-гу вообще не выходит». Отъедается, наверное. А когда чуть поправится, снова вылезает на небо. Тоненькая такая вначале. Потом все круглее и круглее. Едок лунный ее пока не трогает. Видно, ждет, чтоб созрела. Вот уж когда она снова округлится, он опять лакомиться станет. Интересно как, вздохнул Никанор. А то подтвердил там. Пока они говорили, Луна уже совсем выбралась из-за леса и начала бледнеть. «Остывает», — прошептал Никанор. «Наверное, она сначала горячая пригорячая». Там пихнул брата в бок. Вот бы попробовать, какая она на вкус. Может, как картошка, а может, вообще прямо как сыр. Ты сыр пробовал, Никанор? Неа. И я пока нет. Он мне только снился. И там, во сне, он так пах! сногсшибательно просто. Где-то в саду хрустнула ветка, и мышата притихли. Вдруг там вскочил и стал лапкой теребить левое ухо. Он так делал всегда, когда в голову приходила новая идея. «Слушай, Никанор, — сказал он, — давай луну поймаем. — Ты чего? Это же кража будет. Луна-то она ведь общая. — Да нет, мы ее только немножко подержим и на вкус попробуем. Ну, пока этот лунный едок еще не начал. А потом обратно отпустим. Только по малюсенькому кусочку откусим, никто и не заметит. А? Как же мы ее достанем? Она высоко висит. Да если на яблоню влезть, то можно и дотянуться. Это пара пустяков, сказал там и снова дернул себя за ухо. Я давно заметил. Она, когда наверх ползет, как раз над большой яблоней проходит. А на яблоню я сотню раз лазил. Там развилки удобные. «Я-то лазаю не очень», напомнил Никанор. «Да там просто, я покажу», сказал там. «Пошли, подготовимся пока. Луна как раз скоро до яблони доплывет». И мы шата побежали в сад. Большая яблоня росла посередине, широко раскинувшись над вишнями и терновником. Это было самое старое дерево в саду. Толстый ствол его пока-то уходил вверх, и весь порос мхом и седым лишайником. «А это что?» — спросил Никанор. С разбегу он чуть не стукнулся лбом, о большое ведро, стоявшее в траве под яблоней. «А, это? Это Мария Ивановна яблочную падалицу собирает. Она ее потом бабе Тоне отдает для козы Майки. Вот смотри, тут и залезть-то расплюнуть». По мху и шершавой коре мышата быстро добрались до первой широкой развилки дерева. Дальше стало труднее. «Давай сначала я», — предложил там, «а ты за мной, но по тем же веткам». И там стал быстро карабкаться вверх по стволу. Никанор еле поспевал за братом, он пыхтел, отдувался и, в конце концов, отказался лезть дальше. «Ну чего ты? Не куксись!» — уговаривал там. «Гляди, луна же вон как близко. Еще пара веток, и все». Никанор посмотрел вниз. Далеко под ними в лунном свете поблескивало ведро. Теперь оно казалось совсем маленьким. Слушай, там. Я отсюда ни за что не слезу. Я вниз лазить вообще не умею. Да ладно уж как-нибудь. Луна-то вот, ведь рукой подать. Мыша-то одолели еще несколько веток. На вершине яблони сучки были тонкие и сухие. Там осторожно пробовал подходящие веточки на прочность. Луна была уже совсем-совсем близко. Вины даже были все пятны и ямки на ней. Мышата замерли, вглядываясь в ее бледное лицо. Казалось, что и луна тоже грустно глядит на них сквозь переплетение ветвей. Не поймаем, да хоть потрогаем, размышлял вслух, взволнованный там. Вот интересно, Никонор, она шершавая или гладенькая? Он уже протянул вверх лапу. Надеясь, дотронуться, как вдруг сучок, на котором он стоял, затрещал и согнулся. Там шагнул обратно к стволу и наступил на лапу Никонора, который лез следом. Ой! писнул Никонор и отдернул лапу. Ой-ой-ой! Закричал он, отчаянно маша лапками в воздухе. Дальше случилось страшное. Никонор не удержал равновесия и полетел вниз, обламывая сучки, листья и громко ойкая. Потом стало тихо. С яблони сорвалось несколько яблок, громко стукнув внизу, и снова все стихло. «Никонор!» — позвал там. «Чего?» — раздалось снизу. Голос был глухой и совсем не похожий на тоненький голосок его брата. «Это ты?» — испуганно спросил там, в попыхах спускаясь вниз. «Я!» — ответила снизу. «Ты там как? Цел?» «Цел!» — прогудела в ответ. — Да где ты? Откуда гудишь? — спросил там. Он спрыгнул в густую траву. — Ты где, Никанор? — В ведре, — раздалось совсем рядом. Там раздвинул траву и увидал перед собой серебристую стену ведра. Он постучал. — Ты тут, что ли? — Ага, здесь яблоки. Я на них упал, в уши. А так ничего, — гудел из-за стены. Там поглядел вверх. Ведро было гладкое и очень большое. А в небе над ним висела луна. Откуда-то набежали облака, и теперь луна любопытно из-за них выглядывала. «Слушай, там!» да, — донеслось из ведра. «Тут такой звук! Прямо чудо! А давай я что-нибудь спою!» И Никанор запел любимую песню дяди Матвея. «По диким степям за Байкалья» Где золото рою не горал. Песня разносилась по всему саду. Она гудела, трубила и разрасталась. И в темноте казалось еще громче. Прекрати, прекрати, немедленно забарабанил там по ведру. Ты всю деревню разбудишь. Ведро стихло. Слушай, Никанор, ты вообще хоть что-нибудь соображаешь? Сердито буркнул там. Тебе выбираться оттуда надо, а ты песни поешь. Яблок там много? Да так, -да, не то чтобы очень. А если их к одной стенке кучкой сложить, вылезешь? В ведре послышались возня и шуршание. Нет, даже до середины не достает. Ой, там, на меня капнуло. Что капнуло? Ой, опять капнуло. Там, дождь начинается. Там глянул вверх. Луна... Мутным фонарем еле светило сквозь пушистую тучу. Большая капля стукнула мышонка по носу. «Только этого не хватало!» — проворчал мышонок. «Что ж делать-то?» Там бегал под дождем вокруг ведра, подбирая яблоневые веточки и пытаясь закинуть их внутрь. Но от коротких толку не было, а те, по которым можно вылезти, оказались слишком тяжелые. Дождь забарабанил сильнее, переходя в настоящий ливень. «Там...» «Там!» — раздалось из ведра. «У меня тут лужа образуется! Там! Она глубокая уже!» Там замер и с ужасом уставился на ведро. «Очень глубокая!» «Пока не очень, но она растет! Там! Она быстро растет!» Оба мышонка растерянно замолчали. «Слушай, там!» — послышалось из ведра. «А мы, то есть мыши, плавать умеем?» Не знаю. Вот и я не знаю. Там! Я уже еле-еле лапами до дна достаю. Там охнул и быстро-быстро полез на яблоню. Ствол был весь мокрый, и мышонок оскальзывался и обдирал лапки о кору. Никонор, миленький, ты держись! Я сейчас! Аралон, пытаясь перекричать шум дождя. Там еле прополз по суку, который рос как раз над ведром. Добравшись до середины,. Мышонок зажмурился и разжал лапы. Плюхнувшись в ведро, там с головой ушел под воду. Вынырнув, он увидел Никанора. Тот барахтался среди плавающих яблок, то выныривая, то снова скрываясь под водой. «За яблоко хватайся! Они не тонут!» — прокричал там. Мышату ухватились лапками за яблоки, которые, как буйки, качались на поверхности. «Вот ужас!» — крикнул Никонор. «Холодрыка какая!» «А ты-то зачем в ведро залез?» «А я за тобой, я тебя спасать полез!» «Теперь нас обоих спасать можно!» Дрожа проговорил Никанор. Мыша тоже уже замерзли так, что даже стучали зубами. Вдруг там поглядел вокруг и громко рассмеялся. «Смотри, Никанор!» – закричал он. «Ведро! Оно же наполняется! Видишь, вода все выше!» Если так пойдет, мы скоро у самого края окажемся. Только бы дождь не перестал. Но дождь и не думал переставать. Он только набирал и набирал силу. Не прошло и десяти минут, как ведро наполнилось совсем, и несчастные мышата, наконец перевалившись через край, выпрыгнули наружу. Вид у них был самый жалкий. Мокрые, облезлые, трясущиеся от холода, Они опрометью бросились к старой вишне. Скоро они уже стояли посреди гостиного гнезда, а мама быстро-быстро растирала их пушистым полотенцем. На пол вокруг мышат натекла целая лужа. «Это где же вы так намокнуть умудрились?» — причитала мама. «Вы что, в реку упали?» «Не, мы в ведре с яблоками поплавали!» — заикаясь, объяснял Никонор. — Ох, лучше уж и не рассказывайте, — вздохнула мама. — Опять какие-то ужасы. Ныряйте спать, пока вас папа не видел, а я тут пол подотру. И мышата один за другим скрылись в детском гнезде. — А все-таки интересно, какая же она на вкус, эта луна? — прошептал там из-под подстилки. — Да ладно, луна, — озвался Никанор. — Я вот мечтаю в ведре настоящий концерт устроить со зрителями. — А? — Со зрителями это хорошо, — зевнул там, — только чтоб без дождя. — Угу, — сонно пробормотал Никанор. Там с головой укутался в подстилочку, вздохнул и заснул крепко-крепко, а на улице все лил и лил ночной дождь.